Глава двенадцатая. Настя. Несмотря на часовую разницу во времени, в аэропорту Берна наш самолет приземлился уже ночью. Никита спал, прижавшись ко мне, а я не отводила глаз от иллюминатора до тех пор, пока не почувствовала прикосновение к плечу. «Разрешите мне взять его?» — спросил Иван, показав на сына. Я согласно кивнула и посмотрела на поднявшегося с соседнего ряда Женю, Перехватила его секундный взгляд. Атмосфера вокруг царила гнетущая, это чувствовалось даже по настроению охраны. Салон бизнес-класса был предоставлен целиком и полностью в наше распоряжение. Никого лишнего, это было к лучшему. «Всего доброго!» — улыбнулась мне стюардесса, провожая к трапу. «Всего доброго!» — отозвалась я, надеюсь, что впереди действительно будет доброе. Пусть не все, но хотя бы что-то. У входа в аэропорт нас ждала машина. «Мам, это Швейцария?» Сонно спросил Никита, когда Иван передал его мне. Я кивнула. «Спи», — шепнула я, убаюкивая его. «Спи, мой мальчик». Женя наблюдал за нами, но я игнорировала его. Интуиция подсказывала, что ждать осталось недолго. Скоро я получу ответы на все мои вопросы, и тогда, может быть... Смогу понять, к чему был весь этот фарс со школой и нерасторгнутым браком. Не верила, что он планировал это пять лет, хотя теперь я уже ни в чем не была уверена. Пока автомобиль плавно катился по подсвеченным улицам, я рассматривала дома с желтоватыми пятнами, окон и вывески ночных ресторанов. — Ты когда-нибудь бывала в Швейцарии? — вдруг спросил Женя. — Нет, — ответила я. «Ты же знаешь, что нет, верно?» Его молчание было подтверждением. В отличие от меня, он хорошо подготовился к нашей встрече. Я глянула на снова уснувшего сына, расправила прятку волос у его виска. Его длинные ресницы отбрасывали тень, губы были слегка приоткрыты. Была ли я такой же в детстве? Почему-то фотографий, на которых я маленькая, у нас не было. Зато я видела снимки мужа. На одном из них он, одетый в маскарадный костюм, восседал на деревянные лошадки и размахивал игрушечной саблей. На другой, серьезный, держал букет хризантем. Родители привели меня на каток, когда мне было четыре, и на этом с детством было фактически покончено. Никитки на коньки все еще лежали в коробке. Я так и не достала их, хотя знала, что сделаю это. Несмотря на собственный путь в спорте. «Долго ты планировал все это, Жень?» Спросил я в полголоса. «Все пять лет? Месяц? Год?» Я ничего не планировал. У меня не осталось выбора. «Выбора или времени?» За окном появилась высокая ограда. За ней здание, рассмотреть которое я не могла из-за темноты. Она была не только снаружи, но и словно бы внутри меня но, как ни странно, чувствовала я себя спокойно. И того, и другого. «Ты чем-то болен?» На его лице не дрогнул ни один мускул. Я всматривалась в его глаза, пытаясь найти ответы. Здание напоминало госпиталь. Зачем ему были нужны мы? Молчание нарушил пронзительный звонок телефона. Никита зашевелился, веки его приподнялись. «Да» ответил Женя. «Мы уже тут. Будем через пять минут. Да. Мальчик со мной. С этим могут быть проблемы, но я все решу». Мы притормозили, машина мигнула фарами, и ворота перед нами открылись. Вчера разговор шел именно про Никиту. «Что бы ты ни задумал, — сказал я спокойно и твердо, — я не разрешу тебе трогать сына. Для этого тебе придется сначала убить меня, Жень. Пока я жива, К Никите ты не прикоснешься даже пальцем. Взгляд его был мрачнее и мрачного. Мы ехали по территории с аккуратно подстриженными тисовыми кустами, фонарями с круглыми лампами и изящными скамьями. Нет, это был не госпиталь, дорогой частный центр. Вспыхнувшая догадка была острой, как лезвие. Что, если он солгал мне? Что, если Женя не погиб? Или Оксана? Я порывисто вскинула голову. В этот момент мы затормозили у здания, и из подсвеченного холла навстречу нам вышла медсестра. Не успела я ничего спросить. Женя открыл машину. Влетевший в салон ветерок окончательно разбудил Никиту. «Мы где?» – зевая спросил он и потер глаза. Дверца с противоположной стороны открылась. Охранник показал нам, чтобы мы входили, и я потянула Никиту за собой. Он пошел с готовностью. Пока мы шли к дверям центра, по коридору, он оглядывался по сторонам. До меня доносились обрывки фраз на английском. Язык я знала, но понимала далеко не все. Речь шла не о моем муже, а о ком-то другом. «Женя жив?» — спросила я напрямую, когда мы вошли в лифт. Воронцов наградил меня тяжелым взглядом. Медсестра заговорила, и он предпочел моему вопросу беседу с ней. Я вслушивалась, пыталась вникнуть в суть, надеялась услышать имя или другую подсказку. Но многие слова были незнакомыми, медицинскими, а из того, что удалось понять, картинка не складывалась. Лифт мелодично просигналил, оповестив все на том же английском, что мы на третьем этаже из створки разъехались. «Лучше тебе все увидеть, Настя». Вдруг остановил меня Женя. Я надеюсь, что тогда ты передумаешь. «Мам, а это что?» Показал сын на стенд. Я отвлеченно посмотрела на стену, на Никиту, вслед мужу и пошла за ним. Никита вяло плелся рядом. Хоть он и проснулся, все еще зевал и был не таким бойким. Тишину опять нарушил звонок телефона. На сей раз мелодия была очень тихая, другая. Взяв трубку, медсестра выслушала говорившего и обратилась к Жене. «В лаборатории все готово, но анализы нужны будут еще и утром». «Да, я в курсе», — отозвался Женя. Пока они говорили, мы подошли к двери. Сбоку в пластиковом кармашке была карта. Прочитать много я не успела, только имя, напечатанное латинскими буквами. «Михаил Воронцов». Я резко повернула голову к Жене. В этот момент он открыл дверь, и в едва разбавленной светом из коридора темноте я разглядела кровать. Нет, кроватку. «У тебя есть сын?» спросила я сипла, не узнав собственный голос. «Ему три, Настя». Его слова прозвучали одновременно с моим вопросом. «И без Никиты он не справится». Как в тумане я прошла к кроватке. Даже теперь, смотря на мальчика, я не верила, что все это на самом деле. Когда Женя и Оксана погибли, ему не было и месяца, услышала я за спиной. Как ни крути, Женя был моим другом, и я не мог допустить, чтобы его сына растили чужие люди. Я не сводила взгляда со спящего мальчика. Кто-то сильнее приоткрыл дверь, света стало больше, и я смогла... Лучше рассмотреть его. Волос у него не было, бледная кожа почти сливалась с белым постельным бельем. В свои три он казался почти невесомым, хрупким, как сказочный эльф. И во сне он тяжело вздохнул, ладошка его шевельнулась и замерла. Первые два года все было в порядке, но потом я стал замечать, что он быстро устает. Врачи почти сразу диагностировали лейкемию. Тогда и начался ад. Я сглотнула. Пальцы похолодели. Я слышала Женю, слышала, что он говорит, но не могла поверить. Не в то, что стою здесь, неуслышанная. С трудом я заставила себя посмотреть на мужа. В полумраке его глаза блестели. Оказалось, что все это время он тоже не сводил взгляда с ребенка. Год я искал для него донора, Настя, но так и не нашел. Месяц назад его состояние резко ухудшилось. «И ты вспомнила обо мне?» Переборов поднявшееся чувство, заключила я. Мы с Женей смотрели друг на друга и молчали. Никита стоял в дверях палаты вместе с придерживающей его медсестрой. За ними двое охранников. Едва я глянула на сына, тот вывернулся, и не успела медсестра остановить его, подошел ко мне. Словно чувство неладное, он замедлил шаг у постели. «Мам, кто это?» — спросил Никита, увидев мальчика. «Твой брат», — ответил Женя. Никита перевел взгляд с меня на него. Женя с него на меня. Я положил руку на плечо сына в подсознательном желании знать, что он рядом, что с ним все хорошо, что он не имеет отношения к этому пропахшему надеждой и одновременно с тем безнадежностью месту. Женя ждал. Мы словно поменялись местами. Теперь беспомощным был он, а не я. Настя, Мише нужен донор. Есть большая вероятность, что брат... Никита ему не брат, — сказала я тихо, сжав плечо сына. Женя впился в мое лицо. «Речь не о нас с тобой». Его негромкий голос наполнился ожесточенностью. «Последнее, что я бы сделал, будь у меня выбор, обратился к тебе. Но у меня нет выбора. Он умрет, если не найдется донор. У тебя же сын, Настя». «И у тебя тоже сын». Просипела я, проглотив подкативший горлуком. «Я бы помогла. Но Никита не брат этого мальчика. Он...» Я прерывисто выдохнула. Литвинов не имеет к моему сыну отношения. Его отец — ты, Жень, ты, а не он. Время остановилось. Если бы не Никита, тишина бы, наверное, продлилась вечность. Но сын громко чихнул, и это привело меня в чувство. «Пойдем», — подтолкнула я сына к выходу. «Маленького разбудишь». После темной палаты коридор показался очень светлым, хотя это и было не так. Я услышала, как и затворилась дверь, услышала голос медсестры и Ивана. Только Женя молчал. Вытащив платок, я подала его сыну. Повернулась и наткнулась на взгляд, сравнить который можно было лишь с черной бездной. «Свободный», — бросил Женя охране, — «ждите внизу». Пара слов медсестре, и мы остались одни. Между нами было не больше трех метров, но ощущение складывалось, что это пропасть. «Я домой хочу», — законючил Никита. «Мам, когда мы поедем домой? Я устал». Женя не сводил с нас глаз. «Ты ошибся?» Я подошла чуть ближе, придерживая сына за плечика. «И сейчас, и пять лет назад, Женя». Твоя главная проблема в том, что ты принимаешь решение, не беря в расчет чувства других людей. Ты вообще не берешь в расчет других людей. Для тебя есть только одна правда — твоя. Но это только твоя правда. Твоя. Последнее слово я сказала с нажимом. На Никиту уже не смотрел, исключительно на меня. Если не веришь, я готова на тест ДНК. Но не ради того, чтобы доказать что-то тебе, Воронцов. Ради мальчика в этой палате. Я показал на закрытую дверь. Знаешь, сейчас я жалею, что отец Никиты не Литвинов. Говоря это, я не кривила душой. Будь мой сын братом этого мальчика, мы могли бы попробовать помочь. Но нет. То, что я никогда не изменяла мужу, что он был и остался единственным мужчиной, с которым я была близка, теперь не имело значения. Обвинение в измене и все, что последовало после, нельзя было стереть. Слова тут были бессильны. Хотя муж и не торопился рассыпаться в извинениях, он просто смотрел. Смотрел и молчал. «Отвези нас в гостиницу», — попросила я. «Твой сын хочет спать. Я тоже». «Мам, а почему ты говоришь, что я его сын?» встрепенулся вдруг Никита, задрав ко мне голову. Я не хочу быть его сыном. Я твой сын. Мой, подтвердила я. Конечно, мой. Лицо Жени исказилось от напряжения. У каждого из нас было что сказать друг другу, но ни он, ни я не решились на этот разговор. Да и зачем? Единственная важная вещь уже была озвучена. И даже если Женя сомневался, это было вопросом времени. Даже не дней часов, которые потребовались бы ему для принятия. «Твоя самонадеянность снова подвела тебя. Если бы ты рассказал мне про сына Жени, я бы сразу сказала тебе, что ничего не выйдет. Но ты решил поиграть во властелина жизни». «Я ни во что не играл, Настя, ни тогда, ни сейчас», ответил он сдержанно. «Да? Хорошо, пусть так. Но в том, что твой ребенок вырос без тебя, только твоя вина, не моя. Каждый раз, когда ты захочешь меня в чем-нибудь обвинить, повторяй это себе, ладно? Если ты помнишь, в день, когда ты показал мне на дверь, я сказала тебе, что беременна. Так что обвинять меня права у тебя нет. «Мам!» — Никита потянул меня за руку. «Я хочу домой. Я устал. И пить хочу». С секунду еще я смотрела на мужа, потом погладила сына по голове и повела к лифтам. Пока мы шли, тот капризничал все сильнее, просился на руки, но я так и не взяла его, держала за руку, пока мы спускались, и невидящим взглядом смотрела на свое отражение в идеально чистом зеркале лифта. За спиной будто пролетало прошлое, похоже на уносящийся прочь скорый поезд. Первая встреча, свадебное платье, Утро, когда все закончилось. Иван встретил нас возле лифта. «Мам, я на ручке хочу», — заныл Никита, и охранник, уже не спрашивая меня, поднял его. «Евгений Александрович распорядился отвезти вас с сыном в гостиницу», — отрапортовал он. «А сам он не поедет?» — спросила я, идя рядом с охранником к двери. «Нет». Спрашивать, почему я не стала, но Иван сказал сам. Он с мальчиком останется, если вам это важно. Он всегда остается с ним». «Было ли это важно для меня?» «Да, было. Потому что я не хотела прибавлять к разочарованиям в мужчине, за которого когда-то вышла замуж, новые. Их и так было слишком много».